Глава одиннадцатая. В субботу Передонов собрался идти к исправнику. «Этот хоть и не такая важная птица, как предводитель дворянства, — думал Передонов, — однако может навредить больше всех. А захочет, так он же может и помочь своим отзывам перед начальством. Полиция — важное дело». Передонов вынул из картонки шапку с кокардою он решил, что отныне будет носить только ее. Хорошо директору носить шляпу, он на хорошем счету начальства. А Передонову еще надо добиться инспекторского места. Нечего рассчитывать на протекцию, надо и самому во всем показывать себя с наилучшей стороны. Уже несколько дней назад, перед тем, как начать свои походы по властям, он думал это, да только под руку попадалась шляпа. Теперь же Передонов устроился иначе. Он шляпу швырнул на печь. Так-то вернее не попадется. Варвары не было дома. Клавдия мыла полы в горницах. Передонов вошел в кухню вымыть руки. На столе увидел он сверток синей бумаги. Из него высыпалось несколько изюминок. Это был фунт изюма, купленный для булки к чаю. Ее пекли дома. Передонов принялся есть изюм, как он был, немытый и нечищенный, и съел весь фунт быстро и жадно, стоя у стола, озираясь на дверь, чтобы Клавдия не вошла невзначай. Потом он тщательно свернул толстую синюю обертку, под сюртуком вынес ее в переднюю и там положил в карман пальто, чтобы на улице выбросить и таким способом уничтожить следы. Он ушел, а Клавдия скоро хватилась изюма. Испугалась, принялась искать, не нашла. Варвара вернулась, узнала о пропаже изюма и накинулась на Клавдию с бранью. Она была уверена, что Клавдия съела изюм. На улице было ветрено и тихо. Лишь изредка набегали тучки, лужи подсыхали, небо бледно радовалось. Но тоскливо было на душе у Передонова. По дороге зашел он к портному, поторопить его, скорей бы шил заказанную третьего дня новую форму. Проходя мимо церкви, Передонов снял шапку и трижды перекрестился, истово и широко, чтобы видели все, кто мог увидеть проходившего мимо церкви будущего инспектора. Прежде он этого не делал, но теперь надо держать востро. Может быть, сзади идет себе тишком какой-нибудь соглядатой, или за углом, за деревом таится кто-нибудь и наблюдает. Исправник жил на одной из дальних городских улиц. В воротах, распахнутых Настиш попался Передонову городовой, встреча, наводящая в последние дни на Передонова уныние. На дворе видно было несколько мужиков, но не таких, как везде. Это были какие-то особенные, необыкновенно смирные и молчаливые. Грязно было на дворе. Стояли телеги, покрытые рогожию. В темных сенях попался Передонову еще один городовой, низенький, тощий человек, вида исполнительного, но все же унылого. Он стоял неподвижно и держал под мышкой книгу в кожаном черном переплете. Отрепанная басая девица выбежала из боковой двери, стащила пальто с Перидонова и провела его в гостиную, приговаривая: "Пожалуйте, Семен Григорьевич, сейчас выйдут".